Неделя, проведенная Александром в Москве перед началом военных действий, воодушевление, с каким его там приняли все классы населения, готовность жертвовать своим достоянием на защиту Родины напоминали незабвенные времена Минина и Пожарского и оставили глубокое впечатление в душе Александра. Восторженное настроение повышалось в нем с каждым днем. В эту годину – Он сознал народную мощь и сплотился с ней. Он сам впоследствии говорил, что с его глаз как бы спала пелена, и точно Божье откровение снизошло на него, и душа его всецело отдалась провидению. В эти знаменательные для него московские дни были брошены первые семена мистицизма и тех чувств, которые привели потом к священному союзу. Великий князь Николай Михайлович. Случайно попавшаяся в руки Библия стала с тех пор неразлучной его спутницей. «Пожар Москвы, — говорил император, — осветил мою душу. Тогда я познал Бога». Гроза пронеслась, борьба с Наполеоном кончилась победой русского оружия, но восторженное религиозное настроение Александр сохранил до конца своей жизни, и чем больше укреплялся он в мысли, что Европа спасена чудесным вмешательством Божьим, тем постояннее и убежденнее стал он искать в вере, необходимой себе поддержки и руководства в своей государственной работе. Как использовал Александр победу над Наполеоном? На высоте единения со своим народом Александр долго не удержался. История окончательно еще не решила, что было выгоднее для России после изгнания Наполеона из ее пределов. Продолжать ли с ним войну и освобождать Европу, как это сделал Александр, или договориться с ним, не добивать его, чтобы тем самым предупредить дальнейшее усиление Австрии и Пруссии. Бесспорно одно. Освобождение Европы велось в интересах ее одной, без внимания к интересам России. Восстановлено было Польское королевство, и Александр принял титул Польского короля. Но восстановление имело бы смысл лишь в том случае, если бы все коренные польские земли вошли в состав его. Между тем, часть прусской Польши, Познань, осталась за Пруссией, снова повлияла Потсдамская клятва. Западная Галиция тоже с польским населением, в свою очередь, осталась за Австрией. В действительности произошло не восстановление, а частичное присоединение Польши. Поляки не могли удовольствоваться таким решением, их судьбы продолжали волноваться и домогаться лучшего». Кроме того, на Венском конгрессе Александр не вспомнил о завете московских царей, воссоединении русских земель под одним скиптером, и упустил прекрасный случай вернуть России восточную Галицию, эту древнюю отчину Владимира Святого, последний обломок зарубежной Руси. Галицию отодвинула на задний план другая мысль о Священном Союзе. Последнее десятилетие царствования императора Александра I. Деятельность императора Александра в последние десять лет его царствования полна противоречий, которые даже по настоящую пору еще остаются недостаточно объясненными. Как и раньше, он одновременно и гатчинец, и ученик Лагарпа. Польша дарует Конституцию, готовит ее для России, а внутренние дела отдает под верховный надзор своего друга Аракчеева, не способного внести в окружающую его жизнь ничего иного, кроме бездушного формализма, мертвящей дисциплины, бессердечного гнета и духовного насилия над людьми. Вдобавок противоречия эти осложнились новыми чертами в характере Александра мистицизмом, приподнятым чувством религиозности и душевным разладом с самим собой. Священный союз и его применение к жизни. Александр желал упрочить спокойствие и благоденствие народов Европы и по возможности скрепить государство между собой прочными, незыблемыми узами любви, правды и мира. Обыкновенные политические договоры оказались ему для того недостаточными. Он полагал, что общественная безопасность и счастье людей зависят от того, поскольку они сумеют подняться над временными приходящими интересами и руководиться во взаимных отношениях, евангельскими заповедями, опираясь в своих действиях не на силу оружия, а на божественный закон, на страх Божий и веру в провидение». Он полагал, что только этим путем будет положен предел грубому эгоизму и насилию в международной жизни. Ему казалось, что потрясающие события последнего времени должны убедить европейское человечество в лице его верховных руководителей в полной несостоятельности старой политической системы и подготовить умы к восприятию и проведению новой системы, основанной на возвышенных но в то же время простых и общепонятных правилах евангельской нравственности. Император полагал далее, что уже одно торжественное провозглашение с высоты престолов заповеди любви, правды и мира и обещание монархов руководиться отныне во всех своих правительственных и политических деяниях этими заповедями – установленными Христом Спасителем, должно произвести Великий Переворот в политическом мире и направить общественную жизнь Европы на новый путь. Надлер.